Глава 10. Никита. С Анней нас развели быстро. Старая добрая денежка умеет решать вопросы незамедлительно. Теперь оставалось только Валечку подготовить к тому, что папа теперь не будет жить вместе с ней и мамой. Переписав новенькую квартирку на жену и дочку, я пока переехал на съемную и подумывая о том, что наверное, лучше бы купить дом где-нибудь подальше от города и поближе к природе. чтобы встало утром, а там птички поют. Рядышком речка, рыбалка по выходным. Да и вообще свежий воздух плодотворно влияет на организм человека. Нужно бы Асе позвонить. Они хотели вчера с мужем о разводе поговорить. Нужно узнать, как все прошло. Мудаку на нее, конечно, еще тот. И я понимаю, что просто так не отпустит, запугивать начнет. Но ничего, мы эту проблему решим. Но не успел я набрать ее номер. Как в динамике моего смартфона раздалась трель, оповещая о входящем вызове. Посмотрел на экран телефона Илья звонил. "Здорово, Илюх!" мой голос радостный и беззаботный. "А к чему расстраиваться-то? Все вроде как в гору идет. "Ася в больнице. В аварию попала. Сейчас без сознания". Резкий, взволнованный голос друга остудил мой радостный пыл. «Да так остудил, что я резко затормозил прямо посередине дороги. Хорошо, что в меня никто не въехал. Полоса практически пустая была. Никита, ты слышишь меня? Ася в больнице? Или я уже переходил на крик? Слышу. Адрес говори, сейчас приеду. Сердце стучало бешено, руки задрожали, а в голове только и крутится голос друга: "Ася в больнице. В аварию попала. Сейчас без сознания". Так растерялся, что даже не понял, где нахожусь. Но быстро взял себя в руки и поехал по адресу. который прислал Илья. Ася находилась в платной клинике, довольно дорогой. Меня у входа встретил Илья. Мужчина был на нервах и постоянно дёргался, как и я. Пока сюда ехал, он курил практически полпачки сигарет. Как она? Пока без сознания. И это, Илья замялся немного и помедлил со словами. Там ее родители и муж. Мне все равно. Пошли. Быстро поднявшись на лифте, мы прошли по длинному коридору, который привел нас к палате Аси. Там уже сидели рыдающая женщина и мужчина, приобнимающий ее за плечи. Это были родители Аси. Только вот благоверного я что-то не наблюдаю. Может, отошел куда-то? Как только мы подошли ближе, Орлов поднял на меня свой взгляд. "А тебе что здесь нужно?" рыкнул он на меня. "Я не к вам. Я к Асе пришел. Убирайся немедленно, пока я охрану не вызвал. Ты ей и так уже жизнь испортил. Вы один раз меня уже прогнали, но во второй раз я не сдамся". И после своих слов я отошел от них подальше. К ней можно? это я спросил у Ильи, который что-то нервно теребил у себя в ладонях. Пока нет. У нее доктор должен выйти сказать, как она. Хорошо, подождем. А что вообще случилось? Да хер его знает. Мне сказали, что в аварию попала, Ее откинула лобовухой в дерево. Кто спровоцировал столкновение, скончался на месте. А Ася вот показал он рукой на дверь палаты. Девочка моя, как же так? Зачем ты за руль в такую погоду села и почему на работу не пошла? Как же хотелось ее увидеть. Интересно, она рассказала родителям, что разводится с мужем. И где этот мудак? Его жена в больнице, а его нет с ней рядом. Что может сейчас быть важнее здоровья жены? И только я об этом подумал, как из-за угла вышел Артур, на котором был надет белый халат. Он шёл не быстро, словно по парку прогуливался, улыбается. След ему обернулась парочка молоденьких медсестер, Но стоило ему поднять глаза и посмотреть, кто стоит рядом с Ильей, как его шаг резко увеличился. И он буквально в считанные секунды оказался около меня и замахиваясь, хотел сыграть мне по роже. Но моя отличная реакция меня не подвела. Я поймал его руку на лету и скрутил ее, выворачивая за спину. Этот мудила заорал на всю больницу. Что ты творишь, завизжала женщина, которая пару секунд назад рыдала и сидела с такой миной, будто ей осталось жить буквально пару минут. А теперь она стоит резвая около меня и бьет своей маленькой сумочкой. Аглая, успокойся, оттащил ее Орлов от меня, а я выпустил из захвата Артура, который, покряхтывая, как старая бабушка, поднялся на ноги. Он что-то хотел мне сказать, но не успел. Дверь палаты Аси распахнулась и вышел доктор Слушайте, ну вы совесть-то имеете? Это лечебное заведение, а не базар-вокзал. остудил нас пожилой мужчина. По порядку. Кто, кем приходитесь больной? Я мать. Это отец и муж ее», — прощебетала женщина, подлетая к доктору. Девушка очнулась, но очень слаба. Сломана одна рука и нога. все остальное в порядке, если не считать небольшого сотрясения. Она у вас что, в подпольных боях участвует? Доктор обвел нас всех своим внимательным, строгим взглядом. О чем вы? Я подал свой голос. На теле Асисе Сергеевны обнаружили синяки на запястьях, удушение и пару синяков на теле, которые очень даже свежие. Им сутки от силы, и не думаю, что они как-то связаны с аварией. Мать Асис сразу же схватилась за сердце. Ах ты мразь, вырвалась у меня, и мой кулак приземлился ровно в нос Артуру, который завопил как баба. Вы второй раз мне не дали его ударить. и Люха оттащил меня от него. Артур А чему-то он говорит, бесцеремонно Ахалла Аглая Орлова, будто вокруг нее нет других людей. Прекратите, громкий строгий голос доктора опять осадил нас всех, и мы перевели на него свои взгляды. Ладно, синяки заживут, мазь выпишу. А вот на сохранении ей полежать стоит. Но мужчину опять перебили, и это уже был Артур. Какое сохранение? Ваша жена беременна? Поздравляю, папочка. И мы все как один повязли в ступоре. Беременна? Ася беременна? И это точно не ребенок ее мужа. Это мой ребенок!» Какой срок, доктор? Мой голос звучал взволнованно и эхом раздавался в коридоре. Максимум неделя, нужно будет сделать еще пару тестов, но я думаю, с плодом все в порядке, несмотря на все, что случилось. От этих слов по телу разлилась теплая нега. Моя девочка беременна, я стану отцом. Отцом твою мать. С лица не сходила радостная улыбка, несмотря на то, что рядом присутствующие кисли с унылыми рожами, кроме Ильи, который тоже сиял как лампочка. Он не дурак, до него дошла вся суть разговора, и он тоже понимал, кто отец. "Можно нам к дочери?" Орлов хмуро почти полушепотом проговорил. Она сказала, чтобы к ней не пускали родителей и мужа. А вот Илью и Никиту она ждет, только недолго. И после его слов мы с Илюхой завалились в палату. Чуть дверь с петель не снесли. Ася лежала вся бледная, худая на белоснежной кровати. Как и сказал доктор, на ее шее красовался синий, практически фиолетовый синяк. И я пожалел, что не отмут узел этого придурка до полусмерти.